«Пошел фарт, Степа! Нет, ты только подумай, сколько золота!» Игнат, уже изрядно захмелевший, от того шумный, ткнул Степана в бок. Они сидели в ресторации, отмечали свои маленькие и большие победы. Победы занесли их далече от дома, аж в Чернокаменск. У Врана в этих краях были какие-то свои дела, и у Игната появились. А Степан уж следом по старой памяти. Ресторацию эту, самую дорогую во всем Чернокаменске, Выбрал Игнат. Самому Степану за глаза хватило бы кабака в родном сосновом. А здесь, за столом, застеленным белоснежной крахмальной скатертью, сервированным доброй дюжиной неведомых ему приборов в окружении хрусталя, серебра и непонятной еды, под пристальным взглядом холеного официанта, он чувствовал себя не в своей тарелке. Да что там, он чувствовал себя деревенщиной, по какой-то нелепой случайности попавшей в этот рукотворный Эдем. И сюртук, не купленный, а по настоянию врана пошитый у дорогого портного, хоть и сидел на степане как влитой, но все равно душил. И шелковый шейный платок душил тоже. Хотелось одним махом смести со стола все эти заморские разносолы и сбежать в лес, туда, где все ему было понятно, где ему было хорошо и уютно. Но Игнату хотелось всей этой мишуры, и часть заработанных денег он, без сожаления, тратил на ресторации, загулы и дамы. К слову, дамы и в самом деле нынче к Игнату благоволили. Были ли тому виной деньги или поцелуй безвременницы, Степан не знал, да и знать не желал. «Тут на речке Чернокаменки есть прииск». Игнат понизил голос до заговорческого шепота. «Золотишко там давно уже никто не намывал. Но я знаю. Шкурой чую, Степа, что оно там». Он поднял вверх указательный палец. «Завтра же прикуплю участок. Его за бесценок продают, вот я и прикуплю». «И ты тоже купи, Степа! Я скажу, какой!» «Купи, друг дорогой, обещаю, не прогадаешь!» «Да хватит мне!» — отмахнулся Степан. «А ведь и правда хватит! Денег у него нынче столько, что за всю жизнь не потратить! Зачем ему одному столько?» Он так и сказал, а Игнат хитро так сощурился и спросил. «Это ежели одному! А как жениться, надумаешь?» «Я за Настёной большое приданное дам, не поскуплюсь. Ну и ты меня пойми, друг дорогой, что за голытьбу мне сестрицу единственную отдавать смысла никакого нет. Деньги к деньгам!» — сказал и подмигнул заговорщицки Неужто понял, прочёл в Степановом сердце то, о чём он сам себе не хотел признаваться? «А ты думал, чай не слепой я, чай вижу, как ты на Настёну смотришь. Так вот имей в виду, Стёпа, всё в твоих руках. Ты, главное, меня слушай!» «Тебя или его?» Не хотелось спрашивать, как-то само с языка сорвалось. Вран теперь в их с Игнатом жизни появлялся нечасто, но из виду не упускал. Ходил у Игната в первейших советчиках. И пока, надо признать, советы эти были дельные, вот только не верил Степан ни единому его слову. И хотелось бы забыть, кто Вран на самом деле — Хотелось обмануться холёным лицом, хорошими манерами до да дорогими одеждами, но не получалось. Никак не получалось. И крики, и смрад крови преследовал Стёпку, если не каждую ночь, то через одну точно. И в небо с недавних пор Степан смотреть не любил, потому что боялся увидеть там воронью стаю, верную вранову погоню. — Обоих слушай, Стёпа! Игнат склонился над столом так низко, что щегольским галстуком мазнул по заморскому салату. Посмотрел зло и требовательно. «И запомни, что я тебе сказал. Породнюсь я только с достойным человеком и богатым». Он улыбнулся почти такой же улыбкой, что и вран. Вот только улыбался он не Степану. Поверх его плеча смотрел на вошедшую в залу ресторации пару. Степан обернулся, тоже посмотрел. Мужчина в летах, дорогой и ладно одетый, вел под руку юную девицу весьма привлекательной наружности. Девица, вся в шелках, кружевах и кудрях, была похожа на спустившегося на землю златовласого ангела. Степан даже залюбовался на мгновение. А потом перед внутренним взором его предстала веснущатая и простоволосая Настёна, и наваждение тут же развеялось. «Любезный!» Игнат сделал знак официанту, и тот с почтением склонился над его плечом. Игнат с ловкостью фокусника сунул в карман обслуги немалого достоинства купюру. «Слушаюсь?» Откликнулся тот с подобострастной улыбкой. «А скажи-ка нам, любезный, что это за люди?» Игнат едва заметно кивнул в сторону вошедших. «А откуда будут? Как звать?» «Это Сергей Антонович Савастеев с дочерью Оксаной Сергеевной», заговорил официант, приглушенный скороговоркой. «Промышленник из Перми, деловой партнер господина Злотникова, приехал в наш благословенный город на все лето». «По какой такой надобности?» Завод железнодорожный хотят то ли модернизировать, то ли покупать. И к шахтам чернокаменским, говорят, присматриваются. «Значит, Злотникова партнер!» Игнат поскреб кончик носа, что выражало крайнюю степень его заинтересованности. «А скажи-ка, любезный, есть ли в вашем заведении шампанское, непременно французское и самое дорогое, чтобы не стыдно было им даму угостить?» «Есть. Как же не быть, Игнат Васильевич? Вот прямо из Парижа на днях привезли». «Хорошо, что прямо из Парижу», — похвалил Игнат. «Ты знаешь чего? Ты возьми это шампанское и передай от моего имени тем господам из Перми. Скажи от золотопромышленника Игната Васильевича Горяева с наилучшими пожеланиями». «Золотопромышленника?» — усмехнулся Степан, когда официанта след простыл. «Будет, Степа. Все у нас будет. Дай только срок». Игнат откинулся на спинку стула. Барышню Савастееву он теперь разглядывал не таясь, и то, что видел, нравилось ему с каждым мгновением все больше и больше. «Хороша девица, что скажешь?» «Хороша», — согласился Степан. «Да только не про твою честь, Игнат». «Про мою». Друг даже не обиделся. Он не сводил взгляда с златокудрой красавицы, почесывал кончик носа. «Я ее папеньку с его миллионами уже через год переплюну. Дай только срок». А к столику, за которым они наблюдали, уже приближался тот самый официант с бутылкой самого дорогого французского шампанского. Он склонился над Савастеевым с той же подобострастностью, с которой до этого склонялся над Игнатом. Сказал что-то и кивнул в Игнатову сторону. Игнат, заметив это движение, привстал из-за стола и сделал приветственный жест. Не зря же он уже целый месяц обучался хорошим манерам у какого-то прощелыги. Девица Савастеева под его пристальным взглядом зарделась, как маков цвет, закусила пухлую губку. Неужто понравился ей Игнат? По всему выходило, что понравился. Да вот только папенька ее был сделан не из шелков и кружев, а отлит из наипрочнейшего чугуна, потому, наверное, подарку не обрадовался. Наоборот, окинул их цепким взглядом сверху вниз, от набриолининых макушек до самых кончиков щегольских ботинок, и все сразу про них понял». Он что-то коротко сказал официанту, и тот, прихватив непринятое шампанское, удалился. Велели благодарить, но от подарка отказались. Официант замер на вытяжку у их столика. «Что прикажете делать с шампанским?» «Отказались, говоришь». Глаза Игната недобро сощурились, и на мгновение всего на долю секунды он стал похож на врана. На того врана, который горелой головешкой выполз из болота. «Побрезговали. и ничего». «Мы не гордые, Разливай!» Он подхватил полный бокал шампанского и оцелютовал им промышленнику Савастееву. Промышленник кивнул в ответ и отвернулся. А девица снова зарделась от смущения.